Глава 12 Мы гуляли весь день до самой ночи. Хохотали, веселились, ели мороженое, которое прямо при нас изготавливал молодой ледяной маг из сливок и свежей карамели. Марсель сводил меня в дивный парк, в котором росли такие густые и тенистые деревья, что под их ветвями почти совсем скрывалось солнце. Там повсюду землю покрывали мхи самых разных пород и видов, Были голубые, белые, зелёные и даже красные. Встречались дивные грибы, нарочно выращенные, чтобы радовать глаза посетителей. Среди них были и мелкие, напоминающие россыпь камушков на траве, и огромные, выше человека, ростом. Были обычные, с ножкой и шляпкой. А находились и такие, которые нарочно не выдумаешь. Белоснежные, как кость, с блестящими алыми каплями, напоминающими кровь. Марсель оказался весёлым и довольно лёгким в общении парнем. Я чувствовала себя рядом с ним совершенно спокойно, хотя и ни на минуту не забывала, какая потенциальная опасность таилась за его дикими жёлтыми глазами. Ведь, скорее всего, этот красавчик с рыжими косичками, убранными в толстый хвост, сдаст меня своему отцу-министру ещё раньше, чем это сделал банхель Хотя, кто будет первый, стоило бы поспорить. Для обоих я угроза. И это сейчас Рыжик угощает меня мороженым, пытается произвести впечатление обедом в одной из самых дорогих харчевен и поражает своим чувством юмора и знаниями города. Но стоит ему обнаружить, что я колдунья хаоса, которую едва не сожгли на костре, Аргеньян знает когда, что он сделает. Хотелось бы верить, что он не выдаст, но внутреннее чутье с сомнением качало головой, шипя потихонечку. Когда-то ты тоже явно доверилась кому-то не тому, не так ли? Оставалось лишь согласиться. Ведь как-то же меня поймали, значит, был и предатель. От чего-то я знала это совершенно точно. Когда солнце начало клониться к горизонту, Марсель подмигнул мне и потянул в сторону Академии. «Ещё не передумала наведываться к Руксу?» — спросил он. «Ни в коем случае...» — хмыкнула я, облизывая леденец в форме кошки, которую он купил мне уже на выходе из парка. Я так смотрела на блестящее сахарное животное, что он рассмеялся и взял сладость, даже не глядя на цену. Просто бросил несколько монет на стол продавцу, забрал конфету и пошёл дальше, как ни в чём не бывало. Ну что за позёр? Впрочем, мне было грех жаловаться. Леденец получился совершенно невероятным на вкус. И мне казалось, что я никогда не пробовала ничего подобного. «Ты говорил, что кругсы перезаряжают на закате. Мы не опаздываем?» — уточнила я, откусывая сладкой киске хвост и громко хрустя. Марсель бросил на меня насмешливый и какой-то странно-оранжевый взгляд, а затем ответил. «По моим расчётам, у нас как раз осталось чуть меньше часа, поэтому стоит поторопиться». И мы поторопились. Однако, как оказалось, ворота Академии Чаромастерства уже закрыли на ночь, и я почти испугалась, что придётся спать на улице. Нет, будь я всё ещё кошкой, проблемы бы это не составило. Но стоило представить, как я сворачиваюсь клубком вот в этом платье, где-нибудь под парковой скамейкой, и становилась серьёзной, не по себе. Но Марсель снова мне хитро подмигнул, потащив куда-то в сторону от главных ворот. За кустами цветущего белого шиповника, что со всех сторон окружал Академию, мой бесстрашный котик обхватил двумя руками решётку и, хоть и не без труда, но раздвинул прутья в стороны. я подобрала челюсть, потом подобрала подол платья и быстро прошмыгнула на закрытую территорию, которую очень скоро должен был выйти охранять ледяной охранник. Марсель у меня за спиной сдвинул прутья, словно ничего и не произошло. «Думаешь, крутой? Да?» Хмыкнула я тихо, когда заметила, что он почти поравнялся со мной. Марсель улыбнулся и кивнул. «А что, разве нет?» Самоуверенно и весело бросил он. «Ну ладно, крутой!» — фыркнула я, с трудом представляя, как он раздвинул толстенный металл кованого забора. Приходилось признать, что Марсель молодец. На дорожках Академии было почти совсем пусто. Высокие колдовские фонари уже ярко горели, и, несмотря на то, что комендантский час ещё не настал, все адепты спешили разойтись по своим домам. Как раз в это самое время мы и приблизились к старым с виду постройкам, расположенном аккурат в задней части главного здания. Одна из этих построек была наполовину утоплена под землю, а её выступающая часть со всех сторон оказалась перекрыта решётками. «Круг стам», — кивнул Марсель, спокойно подводя меня ближе. «Дикое любопытство с каждым шагом становилось всё сильнее. Я не знала, почему так происходит, но что-то подсказывало. Меня влекли знания, которыми я когда-то обладала, и которые теперь были для меня утеряны. С каждым шагом, что мы становились ближе к таинственному ледоморфу огромной силы, внутри меня всё отчетливее пульсировало нетерпение и какое-то густое предвкушение. Как оказалось, я даже не заметила, что схватила Марселя за руку и напряжённо сжала, буквально самостоятельно подтаскивая его всё ближе к клетке, утопленной под землю. И едва мы оказались возле решётки, как я мгновенно упала на колени, схватившись за прутья и стараясь рассмотреть внутри ледяного зверя, который в прошлый раз меня чуть не сожрал. Надо сказать, я понятия не имела, как мне удалось тогда остановить его на пару с Анхелем. И если бы пришлось повторить фокус, я бы даже не знала, за что хвататься. За волосы на голове или на каком-нибудь другом месте потому что пришлось бы выщипывать их от безысходности и отсутствия хоть малейших знаний об обезвреживании ледоморфов. Но, как ни странно, меня это нисколько не пугало. — Киса, ты либо совершенно бесстрашная, либо полностью безбашенная, — проговорил ошеломлённо Марсель, силой потянув меня за руку и заставив сделать шаг назад. — Эй, ты что творишь? — ахнула я, высвобождая руку, И как раз тут-то и замечая что наши ладони, оказывается, всё это время были соединены. Кругс хоть и лишился подпитывающей магии, но никто не знает, до конца или нет. Проговорил жёстко Марсель. «Давай я проверю». С этими словами он обошёл клетку по кругу и приблизился к какой-то незаметной решётчатой дверце. А я сложила руки на груди и прищурилась. «Напомни, котик», — ехидно произнесла я, — «ты разве не первокурсник? И про ледоморфов знать должен не больше моего, не так ли?» Марсель фыркнул, бросив на меня насмешливый, но какой-то уж больно самоуверенный взгляд. А я вдруг вспомнила, что на лекции магистра Анхеля с его пальцев тоже периодически срывался огонь, подёрнутый хаосом. Хотя ничему подобному их ещё не должны были учить. «У всех свои тайны шили лунарис». С лёгким театральным поклоном ответил парень. «Я расскажу вам свои, если вы поведаете мне свои». С этими словами он ударил рукой решётку клетки, и по ней тут же заструились ледяные искры. Потрясающее колдовство! Я наблюдала, затаив дыхание. Пара мгновений, и искры обрели плоть, превратившись во вполне осязаемых внушительных змей. Я только и успевала, что глядеть, как Марсель быстро вычерчивает в воздухе невидимые символы указательным и средним пальцами. Он абсолютно точно колдовал вот так не впервые. А ведь подобному колдовству тоже нужно было долго учиться. Я бы даже предположила, что Марсель уже однажды окончил какой-нибудь другой факультет в Академии чаромастерства, к примеру, факультета льда. Сейчас он выглядел как дипломированный маг холода, последователь снежной богини-чарисс. Но это было просто невозможно, начиная с того, что Марселю на вид было не больше остальных, около 25 лет, то есть как раз только... Сколько нужно, чтобы получить шанс учиться в высшем магическом заведении? Детишек сюда не принимают. И вторая причина, по которой Марсель не мог получать второе образование, это то, что колдунов с малейшей склонностью к хаосу сразу же отсеивали. Ему не дали бы возможности учиться, якобы, чтобы не вырастить нового чёрного колдуна. Лишь в этом году открыли факультет тени и чёрных сил. И теперь таким, как он и, как я, можно было официально получать образование. По всему получалось, что Марсель обучался где-то в другом месте. Возможно, его учил отец. Тем временем колдовские змеи спустились по решётке в саму клетку, и от голубовато-синего света темнота внутри слегка рассеялась. Я затаила дыхание, потому что у противоположной стены стала видна огромная фигура ледоморфа. Он был всё так же внушителен и страшен, как и прежде. Холодная, истинно белая шкура поблёскивала серебром в свете колдовских змей. Ползучие тварюшки окружили Крукса, двигаясь по идеально ровной траектории, но не приближаясь вплотную. Ледоморф выглядел так же безжизненно, как и прежде. — Что ты делаешь? — выдохнула я, подходя к клетке с другой стороны и обхватывая решётку. Дыхание замерло в горле, круг сказался таким красивым. От него разило мощью, но будто бы спящий и я не могла оторвать от него глаза. Хотя, признаться, тут не пахло даже каплей хаоса. Приятный пряный аромат не щекотал ноздри, кожу не пощипывали невидимые иголочки. Ничего живого. Змеи Марселя тоже были ледоморфами, не фриксами. Дразню его. Пожал плечами парень. Смотри. Он чуть двинул пальцами. Я различила еще несколько невидимых символов. Змеи стали на дыбы и зашипели, приближаясь к Круксу. В этот самый миг глаза огромного ледоморфа сверкнули раскаленно-синим. Марсель дернул рукой, змеи отползли, и глаза Крукса потухли. «Мы можем подойти к нему не ближе, чем на два метра», — констатировал Рыжик. «Правильно ли я понимаю, что в змеях была сила, способная зарядить Крукса?» — уточнила я, потеряв подбородок. Парень улыбнулся. «Не совсем, но да», — кивнул он в итоге. «Этой магии не хватит, чтобы зарядить его даже на пару шагов. Однако Крукс чувствует её. Это для него как еда, как жизнь, ведь другой жизни у него нет. Что-то внутри меня вспыхнуло странной тоской. Ведь существо передо мной хоть и было страшным, но, по сути, являлось не более чем куском льда, и только магия придавала ему короткое подобие существования. «А ты мог бы его полностью?» Марсель нахмурился. «Я не думал об этом», — покачал головой он. «Но одной сырой силы льда не хватит, чтобы зарядить ледоморфа». «Нужно ещё зафиксировать силу внутри, чтобы она не выливалась наружу. А это серьёзные знания». А затем он без особого труда дёрнул навесной замок на клетке. Металл щёлкнул, и вдруг рассыпался в руке парня на острую ледяную крошку. Марсель пошевелил пальцами, словно отряхивается, и ухмыльнулся. Я снова попыталась подобрать упавшую челюсть. «Как ты разрушил замок!» Ахнула я, всё же не удержавшись, но не раньше, чем ужом просочилась в клетку Круксу. Охладил его до температуры, когда металл становится ломким, как стекло. Ответил он, явно довольный собой, и зашёл в клетку вслед за мной. Правда, почти сразу же встал впереди, словно меня надо было защищать. Что-то животное всколыхнулось в груди. «Меня не надо защищать, котик!» Я встряхнула головой. Наваждение исчезло, как и странное пульсирующее чувство в груди. — А то, что замок сломан, не повредит никому? — уточнила я, делая ещё один шаг к Руксу. Жутко хотелось потрогать его сверкающую серебром шкуру. Она оказалась совершенно настоящей, мягкой, как облако, красивой, как драгоценный металл. — Не повредит, — покачал головой Марсель. — Да из чего бы! «Скоро сюда явится Ансур Фрейд Тольт, зарядит заново Крукса, а когда заметит сломанный замок, то его поменяет. Делов-то куча. А пока Ледоморф не заряжен, выйти из клетки, ему не хватит сил. Эй!» Он бросил чуть громче. «Отойди назад, я же сказал, два метра до него!» «Ой, да перестань, он же даже на змей не среагировал, а они были от него в полуметре». — фыркнула я, махнув рукой и шагнув ещё ближе к ледоморфу. Вот — Вот-вот, потрогаю его. — Интересно, у него шкура такая же мягкая, как была у меня, когда я была кошкой? — Эх, вот была у меня шкура. — Змеи змеями, но есть техника безопасности, киса. — жёстко проговорил Марсель и двинулся ко мне, уже обхватив пальцами моё запястье. Я остановилась и обернулась к нему, приподняв бровь. Мы снова оказались уж слишком близко друг другу. Марсель, кажется, тоже это заметил, но вместо того, чтобы смутиться, как я, приподнял бровь и едва заметно улыбнулся. Его жёлтые глаза снова таинственно сверкнули. «Романтично, правда?» Промурлык Алон. «Мы с тобой вдвоём в темноте, и только синие глаза Крукса едва различимо светятся благодаря моим змейкам». «О, очень романтично!» Нарочито тихо выдохнула я, слегка разозлившись. «Честно говоря, сама не знаю, на что я разозлилась. Наверное, потому что не любила, когда меня вот так хватают. С другой стороны, когда хватал анхель... А, неважно. Марсель от моих слов как-то весь подобрался и словно стал больше. Хотя, наверное, это мне в темноте так показалось». «А знаешь, что будет ещё романтичнее?» Сладко прошептала я, когда Рыжик шагнул ко мне, оказавшись буквально в паре сантиметров от моих губ. «Что?» Выдохнул он тихо, не сводя с меня горящих жёлтых глаз, зачарованных, диких. У меня внутри даже что-то ёкнуло. Нечто тёмное и забытое снова зашевелилось под рёбрами, слегка пьяня, туманя сознания, накладывая одни эмоции на другие, старые воспоминания на новые, мешая всё в один пряный коктейль. «Если вокруг будет чуть больше этого твоего романтического, колдовского света», ответила я, приблизившись к губам Марселя и одновременно с этим протягивая руку назад, прямо к Руксу. Я давно хотела проверить, получится ли у меня вложить в него жизнь. нет не настоящую и даже не дарованную хаосом. Я прекрасно понимала, что если попытаюсь дотянуться до Крукса с помощью силы Аргениана, то вполне вероятно, из ледоморфа получится ледяной фрикс. И что будет тогда, когда навещать такого фрикса придет бедный магистр фрейди стольт Отгрызут ему еще одну ногу. Как пить дать? Я очень хотела по-настоящему оживить Крукса. Уж больно красив он был почти совершенное создание льда. Но хаос сделал бы его чудовищем, злым и жаждущим разрушения, не убийства и крови, но беспорядка. В этом была суть Аргениана и его даров. А мне хотелось совсем иного. Но ведь была же у меня и другая сила, кроме хаоса. Я ведь еще сегодня утром зачаровывала двери ангелевского дома. Значит, нужно было лишь вспомнить, как ею пользоваться. И кое-что я вспомнила. Оказавшись в паре миллиметров от губ Марселя, я начертила за спиной два колдовских символа — дарующий и запирающий. И быстро вызвала к силе, что жила где-то внутри меня, заставляя её преобразовываться в лёд. Но так как напрямую такая, казалось бы, простая магия, как холод, у меня не получалась, я начертила третий символ — Один из тех, что сегодня показывал нам магист Ранхель, символ обращения к богине холода Чарис. И едва этот третий символ вышел из-под моих пальцев, как с них же потекла трескучая холодная магия. Дыхание Марселя замерло в груди. Он еще не понял, что я колдую. Бедолага. Я слышала, как он перестал дышать. Каждая мышца в его теле напряглась, И я вдруг ощутила его руки на своих щеках. Мрачная улыбка предвкушения сама собой загорелась у меня на губах. Никак не удалось её скрыть. Это как сотворить мелкую гадость и ждать её результат. В этот миг глаза Крукса позади меня вспыхнули ослепительной синевой. Я видела это по резко осветившимся стенам клетки, по синеве, что отразилось в яркой желтизне взгляда Марселя. а вслед за этим Окружающий мир разорвал жуткий рёв. Нет, Крукс всё ещё не был по-настоящему жив. Не был разумным, как бы мне того хотелось, но всё равно он очнулся, обретя единственное возможное для него существование — дыхание ледоморфа. «Как?» — ахнул Марсель на долю секунды, замерев в ошеломлении. «Как хаос тебя забери, это сделала?» Я прыснула со смеху а следующий миг он схватил меня за руку и ураганом вырвался прочь из клетки, ругаясь на ходу, на чём свет стоит. «Ты с ума сошла!» воскликнул он, едва мы отбежали на приличное расстояние, а Круг с тем временем освободился от своего дневного сна и пошёл гулять по территории Академии. «Какого фрикса, Лунарис?» Его жёлтые глаза были широко распахнуты и стали почти оранжевыми, а черты лица слегка заострились. Но пока я смотрела на него, не слишком удачно сдерживая смех, его лицо разгладилось, и он тоже улыбнулся, убирая назад несколько выпавших из хвоста рыжих косичек. Затем он посмотрел мне поверх плеча, выискивая блуждающего ледоморфа. «Он же сожрёт кого-нибудь, ты об этом думала?» Возмутился он. «Да к троллям кого-нибудь, он чуть нас не сожрал!» Я повернулась и посмотрела туда же, куда и он. Там огромная ледяная туша, сверкающая в свете восходящей луны, медленно двигалась на двух ногах, как человек по тропинке, к главному зданию Академии. А с другой стороны к нему шел задумчивый, никуда не торопящийся ансур фрейди стольт Однако едва он заметил на другой стороне ледоморфа, как прямо на той же тропинке и подпрыгнул, тут же засветившись. «Да перестань. Судя по всему, комендантский час уже начался», — хмыкнула я. «Зато магистру Тольду сегодня не придётся тратить прорву магии на подзарядку Крукса. Чем не помощь уважаемому преподавателю?» Я взглянула на Марселя, который перевёл на меня ошеломлённый взгляд. «Ты хочешь сказать, что полностью зарядила Крукса? На всю ночь? И так, что сила не вытечет из него, как сквозь решето?» «Не смешим Он снова перевёл взгляд на Ледоморфа, который теперь стоял прямо рядом с магистром вчера созданных тварей. Фредис что-то там поводил ладонями напротив него, задумчиво почесал голову и махнул рукой. Монстр тут же пошёл гулять дальше, словно ничего и не произошло. А магистр двинулся в сторону клеток, судя по всему для того, чтобы понять, какого фрикса Ледоморф сбежал. ну «Кажется, у меня получилось». Пожала плечами я, вспоминая четвёртый символ, который вплела в самый последний момент, уже выбегая из клетки с Круксом. Название этого символа мне вспомнить не удалось, как и то, для чего он используется. Просто рука сама начертила в воздухе старый знакомый рисунок в ответ на мысленное желание зафиксировать магию внутри Крукса. Я не могла оживить его но я могла дать ему свою силу хотя бы временно, а об остальном подумаю после. Марсель посмотрел на меня каким-то новым взглядом, в котором смешался интерес с уважением. Глаза снова светились ярко-желтым, и чем темнее становилось вокруг, тем ярче и крупнее были радужки. — Хочешь, я расскажу тебе одну свою тайну, киса? — улыбнулся он, чуть приподняв бровь. Глаза приобрели хитрое выражение. «А что я должна буду сделать взамен?» Ухмыльнулась я, складывая руки на груди. Марсель широко улыбнулся. «Посмотрим». Пожал мощными плечами он. Только сейчас я заметила, что защитные символы на его рубашке мерно пульсировали. Видимо, среагировали на Крукса. «Может быть, поцелуешь?» Я ахнула, нарочито возмущенно распахнув глаза. Марсель улыбнулся ещё шире. «А может, просто расскажешь что-нибудь о себе?» С этими словами он взял меня за руку и вдруг повёл в совершенно противоположную от главного здания сторону, туда, где я, признаться, ещё ни разу не была. «Секрет взаменный секрет?» Приподняла бровь я, мысленно представляя, сколько икры уже в бешенстве наметала моя рыбка-анхель от того, что я пропала. «Можно даже не секрет, киса?» — спокойно ответил Марсель. — Всё, что пожелаешь рассказать сама, я не буду давить, знаешь. Я немного устал от того, что все девушки, которые оказываются рядом со мной, в первую очередь пытаются залезть мне в душу. Ты же с самого начала не выказала ко мне ни малейшего интереса. И даже когда я сказал кто мой отец, тебя это нисколько не впечатлило. Словно ты вообще лишена малейшего стремления к деньгам, «Власти или статусу?» Мы шли всё дальше по бледно-голубой дорожке, окружённой тёмной зеленью и белым шиповником. И теперь мне уже стало гораздо яснее направление нашего движения, но значительно менее понятно, чему клонит мой спутник. Впереди виднелась старая башня Академии, небольшое строение, соединённое с главным зданием длинным узким мостом, поддерживаемым витиеватыми чёрными колоннами. Марсель же тем временем продолжал рассказывать. «Даже сегодня, когда я пригласил тебя в город, я наблюдал». Говорил он неторопливо, то и дело искоса, поглядывая на меня. «У тебя была масса шансов попросить что-нибудь. Я специально подводил тебя к лавкам с цветами и украшениями. Но ты ни словом не обмолвилась о том, что тебе это интересно. А в кормче колдовские туманы...» где ты могла бы заказать самые дорогие блюда, которые тебе бы вздумались. Заказ и вовсе пришлось делать мне. А всё потому, что ты первым делом, как зашла туда, махнула рукой на меню и убежала рассматривать местного кота, которого завела хозяйка заведения. Он тихо хмыкнул. «Единственное, что тебя молчаливо заинтересовало, это карамельная кошечка», — продолжал он. «И то...» Ты не произнесла ни звука, хихика и рассматривая конфету, как ребёнок. «Я ребёнок?» — ахнула я. Марсель ухмыльнулся. «Ты не ребёнок. Зато теперь я точно знаю, что ты кошечка», — проговорил он весело. «Потому что кроме кошечек тебя мало что интересует». «Это неправда», — возмутилась я, слегка покраснев. Посмотрела бы я на него, если бы всё, что он помнил, было бы вылизывание пушистой задницы, полный рот шерсти и мечта о миске сметаны. «Не переживай, это мне только на руку», — проговорил он таинственно, мне подмигнув. И что-то дикое проскользнуло в его взгляде, настолько дикое и звериное, что под платьем зашевелились мягкие гусенички мурашек. В это время мы стали подниматься по широкой винтовой лестнице башни. Мы пропускали один этаж за другим, а моё любопытство было всё сильнее. «Куда мы идём?» — выдохнула я, краем глаза замечая, что символы на рубашке Марселя всё ещё светятся. «Интересно, как долго держится этот эффект? Должен же он когда-нибудь прекратиться?» «Вот бы изучить метод нанесения этих узоров. Может, я смогла бы наносить их самостоятельно?» «Вот сюда», — ответил Марсель, наконец останавливаясь после очередного лестничного пролёта и заворачивая куда-то за угол. Оказалось, что именно здесь начинался тот самый узкий мост, ведущий к главному зданию. «Ух ты!» Не сдержала восторга я, оглядываясь по сторонам и замечая, насколько волшебная панорама открывалась вокруг. Отсюда была видна вся округа от запада до востока. И даже город вдали казался как на ладони. Не без волнения я ступила на каменные плиты моста, торопясь к центру. Оттуда вид был самым дивным. Мне казалось, если встать в самой середине и распахнуть руки, то создатся впечатление, что летишь. Когда я была кошкой, подобные ощущения оставались мне недоступны. Я не то чтобы боялась высоты, я её не ощущала. Для меня было только здесь и сейчас. Нравится?» Выдохнул тихо Марсель, и запоздала я поняла, что его голос раздается над самым моим ухом. Мы как раз остановились в центре моста, а я, задержав дыхание, посмотрела вниз. «Нравится?» Прошептала, чувствуя, как колотит в груди бешено-быстро. И даже близость Марселя уже не казалась такой чужеродной. Его широкая грудная клетка была совсем рядом, и в какой-то момент осторожно прижалась к моей спине. А я поняла, что так даже теплее. Здесь, наверху, было довольно прохладно, и то и дело дул сильный ветер, развивая растрепавшиеся пряди. Моя прическа давно перестала напоминать хоть что-то приличное. Волосы распустились, и белые нити играли на ветру, как густые крылья тумана. Марсель тем временем положил ладони поверх моих рук на перилах. Я ощутила его горячее дыхание на своей шее. Щекотно, тепло. «Я могу показать тебе ещё кое-что интересное, киса!» Прошептал он чуть хрипло. «Осторожно!» Я улыбнулась и, повернув к нему голову, приподняла бровь. «Надеюсь, это не пошлый намёк сейчас был?» Марсель фыркнул, улыбнувшись. «Совсем как кот!» «Мне стало ещё веселее!» А затем он вдруг покачал головой, и его лицо стало теряться в какой-то колдовской дымке. Сердце замерло. В воздухе запахло магией, приятной, бодрящей и манящей, как ностальгия. Как хаос, но совсем другой, не такой, как обычно. «Что происходит?» — только и успела прошептать я. И тут же передо мной оказался огромный черно-рыжий лев. Предполагалось, что я должна испугаться, в ужасе отпрыгнуть в сторону или завизжать. По крайней мере, нечто подобное отразилось в изумлённых глазах льва, когда я радостно взвизгнула и прыгнула ему на шею. — Так ты и правда, котик! — воскликнула я, погружаясь пальцами в густую длинную шерсть гривы, в которой каким-то нереальным для обычной природы образом смешались прямые медно-рыжие волоски и волнистые чёрные в лунном свете, отдающей красным. «Смотри, какой ты, оказывается, красавец!» Продолжала я вычесывать этого огромного зверя, млея от его лёгкого магического аромата. Жёлто-янтарный цвет глаз льва наконец-то обрёл своё объяснение. И теперь эти глаза смотрели на меня с лёгкой укоризной, и я будто вживую услышала в своей голове. «Что значит, какой ты, оказывается, красавец? А до этого я, получается, кем был?» Слова звучали вполне чётко и понятно, словно обычная речь. При этом лев ни разу не открыл рот, разве что немного, дабы воспроизвести тихое возмущённое рычание. «Ой, ну не злись, котик. Всё же в качестве льва ты, согласись, весь такой необычный, такой опасный». Лев наклонил голову и взглянул на меня ещё более красноречиво. А потом громко взмурлыкнул и потёрся о меня своей огромной головой так, что я засмеялась и упала на спину. Несколько минут мы боролись, пока я пыталась его скинуть, дёргая за уши, зарывая шерсть и хохоча, а он заваливал меня обратно на спину, старательно делая вид, что он злой и грозный лев. Рычал весь такой, прикусывал меня огромными клыками и толкал лапами, на которых когти спрятались так глубоко, что я даже заинтересовалась, как Лёвушке это удалось. Вообще, надо признать, что огромным котом Марсель мне и впрямь нравился гораздо больше, чем прежде. У нас с ним словно появилось нечто общее. «А вот я и победила. Так как получилось, что ты обращаешься?» — спросила я, когда мне удалось скинуть его с себя и усесться сверху ему на спину. Лев недовольно бил хвостом по каменному полу, но не сопротивлялся больше, только смотрел через плечо, повернув голову. Грозно так. — Ну, конфета, а не лев. — Я обращаюсь, потому что оборотень лунарис, — мысленно проговорил большой котик. — И я, безусловно, рад, что именно так ты среагировала на эту новость. Но теперь ты расскажи мне, как получилось, что в тебе ни капли страха или удивления по этому поводу. И я пожала плечами, поглаживая льва по спине и пальцами, чувствуя, какие мощные мышцы скрыты под мягкой шелковистой кожей, покрытой тонким слоем подшерстка. Марсель был истинным хищником. — А оборотни положено бояться? — уточнила я невзначай, но едва прозвучал этот вопрос как меня с ног до головы обдало волной холода. Что-то внутри меня знало ответ на вопрос. «Положено, лунарис», — ответил Марсель, снова глядя на меня через плечо. Его хвост ударил по земле прямо за мной. «И странно, что ты этого не знаешь. Или делаешь вид, что не знаешь. Не могу понять, в какую игру ты играешь». Под ребрами скрутилось что-то холодное и землистое но Марсель поспешил добавить. «Но ну, почему-то эта игра мне нравится». И тут же как-то сразу отлегло. Жёлтые глаза вспыхнули мягким огнём. А я только и могла, что в очередной раз расстроиться по поводу того, что не могу ничего ему рассказать. Но не буду я вываливать на красивого котика свою сермяжную правду. Мало ли, его инфаркт хватит. А я очень беспокоюсь за его здоровье. Честное слово. Марсель тем временем продолжал. «Оборотней у нас в королевстве почти не осталось. Да, нас никто не преследует и не убивает, хвала богам. Но наши кланы держатся в строжающем секрете, поскольку когда-то считалось, что это Аргениан преобразовал человеческие тела своим хаосом. Истинная человеческая природа исказилась беспорядком, испачкалась, как любит говорить сторонники Элидарель. Хорошо, что законодательно им так и не удалось установить факт нашей псевдопроклятой природы. Однако из-за дурной славы мы вынуждены скрываться. Но ведь твой отец — заместитель министра. Получается, он тоже лев? Как об этом могут не знать? — удивилась я. Он не оборотень. Покачал пушистой головой мой странный собеседник. Поскольку много лет назад... «Имена всех семейств оборотней были общеизвестны, нам разрешалось создавать семьи не с себе подобными, а только с людьми, с теми, кто согласится, конечно», — хмыкнул невесело лев. И кровь оборотней сильно разбавилась. Теперь оборотни встречаются всё реже, и теперь уже нет чистых оборотнических кланов. А те, что ещё способны к обороту, тщательно скрываются. «Как это должно быть обидно?» — проговорила я, слезая наконец с льва. В груди защемило. — А какие еще оборотни существуют? — спросила я, вдруг вспомнив статую огромной черной пантеры на кладбище. Амулет, что она мне дала, неожиданно нагрелся на груди. Я приложила к нему руку. Сердце забилось быстрее. Вдруг та пантера тоже из клана оборотней. И, может быть, я тоже когда-то принадлежала этому клану. Конечно, оставалось непонятным, почему я была маленькой белой кошечкой, а не огромной черной красавицей. Но мало ли. Марсель мог мне об этом рассказать, и я ждала с нетерпением. Кроме огненных львов осталось еще некоторое количество представителей кланов — ледяных волков, багровых и серебряных медведей, медных тигров и гематитовых кондоров. Вот, собственно, и все. Будто комок разочарования шмякнулся за шиворот. «А что, больше никаких оборотней не бывало?» Протянула я, старательно делая вид, что мне совершенно всё равно. «Может быть, какие-нибудь кошки?» Перед глазами стояла статуя с кладбища. И несмотря на то, что она была частично разрушена, я была готова поклясться, что это не тигрица, а ведь других кошачьих в списке Марселя не было. Лев покачал головой, окончательно развеивая в пыль мою теорию. А такая хорошая теория была. Нет, никаких других оборотней. Я бы знал. Я глубоко вздохнула, разворачиваясь каменным перилом моста и задумчиво глядя вдаль. Похоже, сегодня мне никакой тайны не раскрыть, так хоть чудесным ночным видом полюбуюсь. Левушка как раз поднялся с пола, и опустил огромные лапы на перила рядом со мной. Вот так, став на задние лапы, он был выше меня раза в полтора. Глянув на него краем глаза, я завистливо хмыкнула, мысленно отдавая должное его кошачьей стати, и перевела внимание на огромный льдисто-белый диск луны. Она сегодня казалась удивительно большой. «Красиво», — проговорила я негромко. «Спасибо, что привёл меня сю Но договорить я не успела, потому что внезапно за спиной раздался какой-то звук. Огромный лев зарычал и развернулся, исчезнув из поля зрения, а я ощутила резкий толчок в спину. Всё произошло настолько быстро, что я не успела ничего предпринять, ни схватиться за что-то, ни даже закричать. Воздух будто застрял в лёгких. Мир перевернулся вверх тормашками, и я поняла, что неудержимо лечу вниз. И только где-то высоко-высоко светятся на фоне черного неба полные ужаса глаза льва, обращающегося в человека. Да колдовские символы на его плечах горят почти так же ярко. Кажется, Марсель что-то кричал, но, увы. Звук его голоса нещадно проигрывал, навсегда растворяясь звуки крика. Моего крика.